Глава десятая. Я прибирался к колонне войск Солта, расположившейся на привал. Если Солт решился на захват соседнего королевства, то как он намерен поступить Степи? Если он не слишком обременен моралью и обладает мышлением стратега, то скорее всего убьет сестру. На его месте я бы так и сделал. На пути к господству неминуемо столкновение с соперниками и неприятелями. Если, одержав победу, оставить врага недобитым подобрать братья душевные или ради перспективы примирения, это лишь придаст ему упорство, усилит злость и враждебность, заставит притворяться другом. Но когда-нибудь притаившийся враг возьмет реванш, выжидая удобного случая, чтобы засадить нож в спину по самую рукоять. Я вспомнил, как пять лет назад мой отряд во время зачисток в Сирии оставил в живых двух мальчишек лет 16, помогавших боевикам. Через год эти мальчишки участвовали в расстреле мирных граждан и пленных в составе карательного отряда Аль-Кейды. раз я их не пожалел. «Я не мог допустить смерти Теппи», — она носит моего сына. «Я должен убедиться в намерениях Солты, и если слова Рыжего подтвердятся, уничтожить короля». Заросли можжевельника скрывали мою распластавшуюся фигуру до да места привала метров пятьдесят. Зрение первача позволяло разглядеть с такого расстояния мельчайшие детали. Огромная карета, запряженная многорядной дюжиной белых лошадей, служила королю одновременно походным домом и убежищем. Вокруг кареты выставлен дозор из десяти стражников, из личной охраны короля. Статные войска в более дорогих и помпезных доспехах, чем солдаты легиона. Их повадки и безупречное вооружение выдавали в них умелых бойцов. Таких нахрапом не возьмешь. Придется идти по пути переговоров. Я спрятал молот, кинжал и доспехи под деревом, оставшись в просторной холщевой одежде. Пусть. Не знают, что я воин. Поднял руки и вышел на дорогу. Солдаты засуетились, а охрана короля обнажила мечи. «Я посланник королевы Тепии», — приключал я, демонстрируя дружественные намерения. «Мне нужно встретиться с королем Солтом». «У меня важное послание!» Десяток копий уперлись в мой торс со всех сторон. На порог кареты шагнул солд. Расшитые парчевые одежды, вешенные самоцветами, и шаткая хмельная походка выдавали в нем человека, склонного к излишествам и роскоши. Но колючие, словно вырубленные из гранита черты лица и въедливый взгляд серых глаз, говорили о твердости и проницательности. «Говори, и гонец!» — небрежно бросил он. Я склонился на одно колено. «Ваше Величество, прошу простить, но у меня информация личного характера». Солт махнул расперстованной рукой, и двое из его охраны, тщательно меня обыскав, связались за спиной руки. Я шагнул в карету за Солтом, внутри она оказалась гораздо просторнее. Настоящий дом на колесах, с плохой кроватью, изящными столиками и атласным диваном. Король развалился в высоком кресле, напоминающем трон, и повелительно кивнул. — Говори. — Королева Теппи шлет вам свое почтение и передает весть о том, что вы скоро станете дядей. Королева ждет наследника. — Что? — лицо Солта скривилось. Он вдруг на миг осунулся и побледнел. — Разве вы не рады прибавлению в королевской семье? — спросил я, понимая, что он совсем не рад. Король дернулся, будто собираясь встать, но, опомнившись, взял себя в руки, напустив надменный официоз. «Как представитель королевы могу я узнать, с какой целью вы перебрасываете войска?» «Хоть ты и безоружен, но видно, что ты бывалый воин», — натянул улыбку король. «И наверняка сам все давно понял. Косить под простачка больше не имело смысла». Я понял, что живым меня не отпустят, и решил идти напролом. Свергать струну дружественного королевства, собственную сестру — занятие небогоугодное и недостойное короля. — Ты смеешь осуждать меня? — Да кто ты такой? Меня зовут Молот. — Убийца Люпуса! — в моих глазах блеснули волчьи зрачки. Король охнул, а губы его задергались. — Охрана! — заорал он сорвавшимся голосом. Пытаясь освободиться, я рванул ремни на руках, но тщетно, прыгнув со связанными за спиной руками, я попытался вцепиться зубами королю в горло. Тот выхватил кинжал и вонзил мне в грудь. Кровь хлынула, заливая пол, а я рухнул на диван. Подоспевшая охрана подхватила меня и поставила на ноги. — Сейчас ты умрешь, малот. Солд дрожащими руками выдернул из моего тела кинжал и занес его над моей головой. Как вдруг я почувствовал, что кто-то перерезает мне путы. «Беги, молот!» — прорычал знакомый голос. Я обернулся и увидел, как рослый боец из охраны короля в рукояткой меча глушил двоих своих собратьев, расчищая мне путь к двери. Это был скала, которого я тогда спас на арене и подарил свободу. Я кинулся к двери, распахнув ее ударом плеча, в то время как скала сдерживал натиск опомнившихся стражников. «Пошли со мной!» — дернул я за плечо своего спасителя. Мы выскочили из кареты, сбив с ног нескольких солдат, пытавшихся нас задержать, и рванули в лес. Почти вся охрана и еще из десятка два конников ринулись за нами. — От конницы нам не уйти. Прячься во враге, а я их уведу! — крикнул я скале. Как стемнеет! Встречаемся здесь же! Но ты же ранен! — задыхаясь, воскликнул великан. — Это царапина! Прячься, не спорь, твою мать! Скала зарылся во враги, а я, треща ветками и выкрикивая громкие проклятия, бросился в самую чащу. Конница не пролезет сквозь колючки, а пеша меня не догнать. Минут через пять шум погони стих. Еще несколько миль я поплутал по лесу и вернулся к схрону с доспехами и оружием. Облачившись в броню, я вернулся к рыжему пленнику. — Я думал, вы бросили меня! — радостно запрочитался лаженок. — Ты свободен! — — развязал я путы. — Мне теперь нельзя назад. Я слышал, был переполох на привале. Наверняка это ваших рук дело. — Возможно. — Король Солт решил, что я с вами был заодно, и он не поверит, что вы меня отпустили. — Ты предлагаешь мне убить тебя? — улыбнулся я. — Возьмите меня с собой. Назад мне нельзя. А если вернусь в Дарамир, казнят, как дезертира. — Проблемы негров шерифа не волнуют. — Что? — Иди своей дорогой, парень. — Пожалуйста, я буду вашим оруженосцем, и я еще умею готовить. Рыжий театрально бухнулся на колени и протянул ко мне руки. — В лесу мне не выжить. — Черт с тобой. Будешь выполнять беспрекословно все мои приказы. И, может быть, я разрешу тебе остаться. — Спасибо вам, господин. Как вас зовут? — Я Герт. Парень вскочил на ноги, а в его хитрых глазах уже блестели огоньки веселья. — Молод, и называй меня на «ты». — Убийца Люпуса? Плеснул руками Герт. «Так это вы! Ты!» Ночью раскинула объятия, Зуныв на ухо сова, где-то в чаще поблескивали глаза лесных тварей. Величественные кроны могучих кедров сомкнулись над моей головой беспросветный купол, укрывая местность сплошным непроходимым мраком. «Но мне не нужен свет. Теперь я дитя тьмы». Я пробирался по запаху собственных следов к врагу, где я оставил скалу. Армия солта ушла еще днем, я слышал лязг доспехов и скрип телег. Темные промоины, словно врата в подземелье, зияло враг. Я нырнул вниз и прислушался никого. Слабый запах человека скользнул в ноздри. Я сделал шаг еще. Запах усилился. Я вгляделся в сплетение корней у стены оврага. Еле видимый силуэт притаился за ними. «Скала, выходи!» «Я тебя чую!» — крикнул я. «А я думаю, ты или не ты?» Здоровякшимом шумом вылился из укрытия. Тебя в доспехах не узнать. Мы обнялись, как старые друзья. «Спасибо. Если бы не ты, порубили бы меня на кусочки!» — сказал я. Должок за мной был, как твоя рана. Клянусь своими яйцами кинжал, пронзил тебя по самую рукоять. Я сам видел, а ты, как молодой бес, из преисподней, верткий. И без рогов. Такие роднения мне не страшны. доживают меньше минуты. А вот если бы голову снесли или руку отрубили, то навсегда. Я бы отрубленную фалангу на левом мизинце. Подарок со дня нашего знакомства от великана Гренделя. Помнишь? Сам-то как. После получения вольной поступил на службу в легион. А то он прошел отбор в личную охрану короля, а сегодня вот уволился». По дороге в лагерь я поведал скале о своих приключениях и о том, откуда я появился в этом мире. Как меня укусил Люпус и каким я теперь стал. Скала — единственный, кому я доверился, нарушив все инструкции по выживанию разведчика на вражеской территории. Не знаю, почему я это сделал. Возможно, я увидел в его исприщренном шрамаме лице отражение самого себя, или мне импонировала его способность класть на удар судьбинушки большой и толстой, Оставаясь при этом раздолбаем с правильными пацанскими взглядами. Или, может, я устал жить по инструкции. Возможно, это больше не вражеская территория, а мой новый дом. Не знаю. Скала поверила в мой невероятный рассказ. Он видел, как заживает на мне смертельная рана, как я нахожу путь в полной темноте и обнаруживаю людей по запаху, словно хищник. В лагере нас встретил Герд. Двухметровая бородатая фигура скалы, вывалившаяся из чащи, да напугалы напугала парня. Лишь завидев меня, рыжий поборол желание рвануть прочь. Кто это с тобой, молод? — недоуменно воскликнул он. — Друг, — буркнул я. Напряжение с лица рыжего улетучилось, а в глазах блеснул задор. — Не имея сто золотых, а имея сто друзей. Каждый даст тебе по два, будет 200 у тебя, — хохотнул Герд. Не знал, что ты дружишь с воинами Солта. — Ты что, моя жена теперь? — зверкнул на него я. — Смотри, а то быстро развод получишь. — Ну ладно тебе, я вот ужин сладил. — Прошу ответить, пока горяченькая. Герд снял с костра закопченный котел и поставил его на пень. — Суп называется... Сваренный с того, что найдено. Не густо у тебя тут с провизией, а посуды на целый отряд. Раньше ты здесь жил не один? — Прошлые жильцы съехали. Мне понравился ей. Ну да, видел я в лесу их косточки, зверьем обглоданные. Скала подошел к Герту и оценивающе стал его разглядывать. — Где ты взял этого шута? — Я думал, ты одиночка. — Был одиночка, — вздохнул я. — Сегодня прибился. — Ты сам меня захватил, — стропилнулся Герт. — Заткнись уже, — не выдержал Скала. — Я Герт, — протянул ему костлявую руку рыжий ничуть не смутившись. Скала поморщился и сделал вид, что не видит руки. «Это скала», — ответил я за него. Мы расселись вокруг костра, уплетая похлебку Герта. Впервые за несколько месяцев я почувствовал запах домашней пищи. И хитрые блюда из сушеных грибов, копченые куропатки, и какой-то крупы оказалось приготовлено очень умело. Не зря этот балабол хвалился кулинарными навыками. «Какие у нас планы?» Повернулся ко мне скала. У нас? спросила я. Я с тобой пойду. За мою голову наверняка уже назначена награда. Вдвоем как-то с выживать. Втроем, возмутился герт. Отряд считают по количеству бойцов. Женщины и дети не в счет, отрезал скала. Герд опустил глаза и немного снег. Меня всегда хотелось стать таким, как вы, но я не могу. В сложение не вышло. — Не унывай, малой. Жрачку готовить — тоже сноровка нужна. Будешь у нас кухаркой! — захохотал скала. — Хорош триндеть! — проворчал я. — Поздно уже. — Завтра с рассветом двинемся в Ксилон. Найдем там для вас лошадей, а оттуда, бастробан, нужно обогнать войска Солты и предупредить королеву Тепио о нападении. Вот уже неделю мы пробирались на лошадях по лесам в сторону границы, обойдя армию Солты. Его войска двигались по торговому пути, который проходил южнее, в обход лесов. По торговому пути осуществлялось купеческое сообщение между королевствами. Мы шли более коротким путем через реки и лесные тропы. Тяжелым военным повозкам и пехотинцам в латах там не пройти. И я рассчитывал выиграть преимущество во времени, недели две. Пред моими глазами до сих пор стояло заплаканное лицо Тиды. Приезжая через Ксилону, мы заночевали в деревне. Ночь я провел с ней. Ты опять покидаешь меня? всклипывала она, прижавшись ко мне, когда на утро я собирался в путь. Ее золотистые волосы щекотали нос. Я чувствовал родное тепло, но понимал, что не могу остаться, и не могу просить ее ждать меня. Ей надо замуж, детей рожать, а не убиваться по бродяге из другого мира. Шаг лошади подо мной стал нетвердым. Длинный переход отнял много сил. Вечерело. Лес густился, вставая на пути коряжестой стеной, отчего казалось темнее, чем обычно. Сбоку от тропы копошилось вороньем. Приблизившись, мы разглядели массивные кости, исклеванные птицами. «Лось!» — матерый был. Задумчиво произнес скала. Такого завалить не каждый хищник может. Даже волки стороной обходят. Кто его убил? Голос Герта немного дрогнул. Нечистый руку приложил. Говорят, в этих лесах демоны выходят на поверхность. Смотри, рыжий, ночью не спи, утащит, засмеялся скала. Озираясь по сторонам, герт поежился. Присмотрев подходящую полянку, я распорядился разбить лагерь. Поужинав копченые козлятины с сухарями, припасенными из деревни, мы завалились спать. Первым я поставил дежурить Герта. Я заметил, как его гложет чувство собственной никчемности, и специально поставил его первым сторожить лагерь и следить за костром, пусть ощутить себя дозорным, воином. Костер решили поддерживать всю ночь. Только я мог обойтись без него и спать под открытым небом на холодной земле, словно зверь. Волчья кровь согревала и не давала простудиться, но в тепле костра и зверю приятней. Глядя в черное небо, я закрыл глаза. Мне снилась солнечная дача, на которой мы часто отдыхали с женой. Я вошел в дом, но вместо привычного уюта увидел, что мебель подернута тленом, а на полу В пыли валялась мягкая игрушка, которую я подарил Ольге на день рождения. Огромный медведь. Голова была его оторвана... Один глаз совсем отвалился. Я обернулся, но жены нигде не было. Я выскочил во двор. Солнце словно погасло, хотя был день. На безоблачном небе ни звезд, ни луны. Под раскидистой засохшей яблони торчала черная надгробная плита, поросшая мхом. Я подошел ближе и отшатнулся. На меня смотрело лицо Ольги, высеченное в камне. Вдруг я почувствовал мерзкий запах. Я открыл глаза и сел. Герт... Благополучно спал, привалившись к дереву у потухшего костра. Скала храпел по другую сторону кострища. Я втянул воздух ноздрями, и снова запах свалявшейся шерсти. Нечистоты гнилого мяса ударили в нос. Вскочив на ноги, я схватил молот, но тут же получил мощный удар в грудь и отлетел на несколько метров. Огромная тварь, похожая на гигантского черного медведя размером с автомобиль. Вставь на задние лапы, издала громогласный горык. Смородное дыхание обдало мое лицо, а деревья, казалось, пригнули свои макушки. Я попытался встать, но руки и ноги не слушались. Словно зверь я завыл. Где-то вдалеке откликнулись волки. Что-то теплое струилось по всему телу. Я посмотрел на себя. Половина груди разворочена. Медведь рыча приближался. Как вдруг, дернувшись на месте, он бросился назад. Эта скала рубанул мечом его сзади и еле успел увернуться. Медведь ринулся на скалу. Тот выставил вперед меч. Клинок наполовину вошел в живот медведя и сломался. Монстр взревел и удар лапы отбросил воина в сторону. Скала ударился о пень и потерял сознание. Герта нигде не было видно. Медведь устремился ко мне. Налитые кровью глаза уже пожирали меня. Кровь хлестала из его раны, но одержимый яростью он не замечал этого. «Вот и все. Сейчас он меня разорвет. Я не успел восстановиться». Для такой раны нужно больше времени, еще хотя бы минуту. Как вдруг бесшумные силуэты скользнули на поляну. Серые тени закружились вокруг медведя, кусая его пятки. Волки! Медведь закружился, бешено орудуя лапами. Но верткая стая все больше разодоривала его, вводя в сторону. Более всех выделялся огромный, с посеребренной головой вожак. Тот самый, которого я вытащил из капкана. Скала очухался и встал на ноги. «Найди молот!» — закричал я, поднимаясь на колени. Я чувствовал, как срастаются мышечные волокна и кости грудины. Еще мгновение я смогу биться. «Держи!» — закричал скала и швырнул мне молот, а сам выдернул из земли коряжину. Медведь удалось ранить и подмять одного волка. Вожак вскочил на чудовище на спину, грызаясь в позвоночник. Медведь упал на землю, катаясь по земле и пытаясь раздавить вожака. Тому пришлось отскочить, а медведь ударом лапы перебил хребет раненому волку. Я подхватил молот и вскочил на ноги. Глаза заслала звериная ярость. В два прыжка я очутился возле медведя, пригнувшись от встречного удара лапы. Хрясь! Молот впечатался в морду зверя, краша зубы, разрывая десна. Прыжок назад и уход в сторону. Обезумевший от боли медведь кинулся за мной. Волки цепляли его сзади, а скала молотил корягой. Зверь отвлекся на скалу и на миг потерял меня из виду. Я прыгнул ему на спину и, вцепившись в холку одной рукой, другой кромсал его шею кинжалом. Кровь залила зверю глаза. Он закрутился и вскочил на дыбы. Я пробил артерии и полосовал горло. Шумно выдохнув, медведь рухнул на землю, чуть не раздавив меня. Я еле успел отпрыгнуть в сторону. Жизнь христала из чудовища черно-красными фонтанами. Через несколько секунд его глаза застыли безжизненным стеклом. Сдох тварь. Задыхаясь, прихрипел скала. Я подошел к погибшему волку и поднял его на руки. Стая стояла чуть поодаль. Вожак приблизился ко мне. — Спасибо, вожак. Я смотрел в глаза волку и вдруг ощутил, что он понимает меня. — Я похороню нашего брата. Вожак развернулся и, нырнув чащу, уводя за собой стаю. Скала, с изумлением наблюдавший за нами, опомнился и воскликнул. — А где этот рыжий крысеныш? «Бросил нас!» «Чьерт!» — позвал я. Кусты затрещали, выпуская трясущегося парня. «Ах ты, заячий помет!» — замахнулся дубиной скала. «Мало того, что Бурмила проспал, так еще и в кусты!» П -п «Простите меня, я испугался! Я никогда не видел таких огромных медведей!» — лепетал рыжий. «Это не медведь! Это Бурмила!» — скала презрительно плюнула. Когда-то он был самым опасным зверем в лесах королевства но потом бурмило вымерли. — Откуда тогда он взялся? — вскликнул парень. — Ради тебя остался жить. Хотел полакомиться. Говорят, у трусов мясо нежное. — Отстань от парня, — успокоил я скалу. Все обошлось. Если бы не волки, белеть бы нашим косточкам, сейчас воронам на радость и нам на гадость. — Почему волки помогли нам? — воскликнул Герт. — Они мои братья, — ответил я. — Неужели ты Люпус? Вытрещился на меня Герт. Надеюсь, что нет.